Глава шестая. Адриена. Да, звери неграмотные, даже если они оборотни, и умных книжек не читают и не знают, что должны сдохнуть, приблизившись к храму. Оборотень продолжал бесчинствовать, и плевать он хотел на христианские праздники. «Гуляешь на Рождество? На тебе пряничков! Хотя кто тут еще пряничком будет?» «Шляешься на крещение? Получи!» Чёртова зверюга убивала примерно раз в два дня. Кому-то удавалось уйти, кому-то не удавалось. Число жертв росло. Наглость негодной зверюги возросла до того, что оборотень напал на Падре Санто. Лично. Вот уж где кошмар из кошмаров. Падре честь по чести ехал отслужить в одной из церквей — Кучер лошадок погонял, снежок поскрипывал, а потом — рык. И на дороге, оказывается, оно. Громадное, черное и весьма нехристиански настроенное. Падре ни на минуту не поверил, что зверь к нему рвется получить отпущение грехов. Более того, даже прилетевший зверюге в голову молитвенник его не остановил. Точно нечистая сила. Хотя... Может, падре просто промазал? А вот лошади? Может, накинься волк сбоку или догоняй он сзади? Там бы шансы у него были больше. И в сани запрыгнуть, и порвать одну из двух лошадок. Но когда волк возникает у тебя прямо перед носом... Лошадей стоило простить. Они взбесились и взвелись на дыбы, но выглядело это очень убедительно когда милая лошадка бьет в воздухе копытами, тут хоть ты трижды оборотень, но получишь таким по черепу, и серебра не потребуется. Кучер понял, что это его единственный шанс и пошел на прорыв. Взвыл над духом у коней, как его научили когда-то. Что оставалось коням? Впереди волк, позади волк. Бежать. Они и понесли. Прямо по дороге, на волка тот нибудь дурак прыгнул в сторону, а потом и догонять уже смысла не имело. Неслись кони так, что за ними бы и ветер не угнался. Падро Санто, правда, на прощание еще и распятием волка кинул, и был уверен, что именно поэтому животное не погналось за ними. Что думал волк, никто не спрашивал, но боялись все. Охотники прочесывали поля и леса, Угробили уже около 500 волков, но не тех. Данный конкретный зверь был неуловим, словно струйка дыма. Адриена бесилась, но сидела в замке. Почему? Вот почему она так мало знает? Может, есть средство, благодаря которому волк и выманится, и сдохнет? Если она наследница Сибелинов, не бывает однобокого дара. Если кто-то может лечить, он может и убивать. Может обогащать, так может и разорить. А она. Она ничего не может, потому как дура безграмотная. Адриена даже записи старой ведьмы проглядела потихоньку. Да толку-то с того. Ничего. Вот просто ничего. Оборотни явно не входили в сферу ее интересов. Время шло. Миновала зима, наступала весна. Проклятый оборотень был неуловим. Он убивал и успешно уходил от погони. Да что там, собаки отказывались брать след. И матерые охотники с ужасом рассказывали по тавернам, как псы, которых только что не носом тыкали, поджимали хвосты, скулили, отворачивались, а то и вовсе начинали гадить под себя. Точно, нечисть. Обычно собаки так себя не ведут, а клятый волк был неуловим. Следы, просто пройти по следам, но и тут он как-то умудрялся путать их, обводить охотников вокруг пальца. Хотя, казалось бы, зима, снежок, ходи и да дочитай следы как книгу. И все равно ничего и ни у кого не получалось. Чертов волк! Охотники бесились, время шло, количество жертв росло, и ничего хорошего в этом не было. Мия. «Да, Наферетти, смотрите, что у меня для вас есть». Куда может пойти порядочная девушка после того, как ей не помогли ни бандиты, ни церковь? Ладно, от бандитов пользы еще и всяко больше получилось. А вот туда, в книжный магазин. «Магазины...» «Ясно же, если чего-то не знаешь, ты это можешь узнать. Ищи — и обрящешь. Читай — и узнаешь». «Понятно, 90% прочитанного будет откровенным шлаком, но ведь есть и оставшиеся 10, ради которых стоит искать». Мия сжимала в руках старый свиток. «Да, действительно старый». За это время она уже наловчилась отличать старьё от подделки. По оттенку чернил, по использованной бумаге, по соответствию букв той или иной эпохи, даже по запаху. Чем моложе пергамент, тем резче его запах, и Мии легко было уловить тончайшие его оттенки. Листочку перед ней было не меньше ста лет. Это Мия точно видела, ощущала, Ей заплатила за него кругленькую сумму. Сначала, чтобы почитать, благо деньги были, а потом и выкупила. Сам лист она Адриене не пошлет, только список с него. Но почему-то Мии казалось, что подруге это пригодится. Лоренцо. «Мазила!» «Хромой осел. «Петух недочесанный, «Слепой крот!» Трибуны ревели и не истовствовали. И было от чего? Для разогрева на арену выпустили быка. Гладиатор по кличке Конь должен был для разогрева заколоть животное во славу богов. Делается это без особых трудностей. Потом в одной прекрасной стране это разовьют до искусства кориды. Собственно, на арене стоит сам гладиатор, его бестиарий и животное. Гладиатор сражается, бестиарий помогает, и сейчас помогал. Только вот. Выманили быка на гладиатора, размахнулся он пикой. Негодный бык сворачивает в самый последний момент и пика пролетает мимо. И вторая, третья, правда, в быка попала, но не в бок, а взад. После чего животное уже всерьез обиделось и теперь шансов врагам не давала. А то еще куда попадут — паразиты. Надо сказать, разогрев удался. Трибуны ревели и неистовствовали. Но поддерживали, кажется, больше быка, чем его противников. А может, и их. Поди, разбери, в кого там летит гнилая слива, если вы очень шустро передвигаетесь по арене. То к быку, то от быка. Энса смеялся до слез. Это не специально так задумано, уточнил он, вытирая с глаз слезы. Ходят слухи, что конь плохой травкой увлекается, поведал слуга. Большего Энса и не надо было. Опиум, гашиш. Это в Рвли не подобным особо не увлекались, разве что как обезболивающее. варае давно знали и об остальном и о том, как они на краткое время могут увеличить силу и скорость, и о том, чем придется за это платить. Чем-чем? Вот тем. Помрёшь в мучениях, да и всё тут. Но дураки всегда находятся. А вдруг пронесёт? А может, повезет, А вот я знаю человека, который смог бросить, и я смогу, как только захочу. Оправдания идиотов не меняются от века к веку. Вот и конь тоже. Идиот. Конечно, перед боем ланиста проверяет гладиаторов, но сложно ли закинуть в рот крохотный шарик? Уже после проверки. Ерунда. А вот потом... Неудивительно, что гладиатор постоянно промахивается. Как его еще тот бык не затоптал? А ведь может... Или под действием наркотика этот придурок может принять быка за хомячка и полезть к нему с объятиями. Так, к примеру. Остановить бой! Ужасно это не ко времени. Еще и барух Бэй сегодня пожаловать изволил. По местным меркам важная персона. Градоправитель всея вафы. Зеки Фрай теперь будет лютовать и зверствовать. И кто бы на его месте не сорвался после таких выходок энса прислушался кажется быка то ли отогнали то ли по простому открыли ворота и он победителем ушел с арены теперь что то говорят отсюда из комнаты было далеко не все видно и слышно да и энса тут был не один интересно было всем а расталкивать гладиаторов даже если ты один из них чревато К тому же Энца пока еще не вытянулся до конца. Что там, 14 лет. Уже не щенок, но пока еще не взрослый пес. Не до песок. Слишком длинные руки и ноги, слишком тощее тело. Мышцы хоть и намечаются, но до настоящего ему еще расти и расти. Даже лицо не слишком радовало. Чистое, гладкое, без бороды и усов. То есть их даже и рядом пока нет. Кожа, как у девушки. Бэма Фрайя обожала его целовать, но самому-то Энса хотелось... Бороду? Ну, усы уж точно. В чем то это играло ему на руку. Никто не принимал мальчишку всерьёз, пока не получал от него трепку. К тому же Энса пока еще рос и развивался, и Зеки Фрай следил за ним, как за младенцем в колыбельке. Да что там те младенцы? Тьфу. Из них еще что и когда вырастет. А тут все ясно. Тут потенциал громадный. Надо только его правильно развить. Так что следим, бдим и дрессируем. Награду! Гладиаторы отхлынули от дверей комнат, словно их веником смахнуло. И конь прошел по коридору, увенчанный миртовым венком. Примечание. Не ирония. Миртовый венок давали за бескровную победу. Конец примечания. Злой. Словно он не конь, а вовсе даже крокодил. За ним полетел шепоток, потом смущенное хрюканье. Ржать в голос, тем более над своим же коллегой-гладиатором. Да любись оно всё конём. <хм> Второй венок вручили быку, а этот — гладиатору. За то, что он совершил невозможное, столько раз промазывал по такой мишени. Быка же барох Бэй повелел освободить и отправить в стадо. Заслужил рогатый. «На арену!» Энса подхватил меч и шагнул вперед. «Сегодня его противник будет вооружен трезубцем и сетью, и это будет тяжелый бой». Сеть. Впрочем, началось с удара трезубцем. Энса едва успел уйти, парировал, сталь звякнула о зубья, противник тут же повернул их так, что меч едва не вылетел из руки Лоренцо. И тут же попробовал набросить сеть. Естественно, парировать ее щитом или мечом Энце не стал. Увернулся так, что сеть едва скользнула по бедру. И снова удар трезубцем, чтобы отвлечь. И снова сеть расправляется в воздухе. Противник пытался набросить ее на Энса, ну или хотя бы зацепить его оружие, выбить. Лоренцо успешно уворачивался, а потом перешел в наступление. Если сеть опутает тебя, считай, бой окончен. И нет, не получится ее вырвать, это не так-то просто. И перерубить в полете. Вы что, до таких клинков единицы, И чтобы он на арене очутился? Не смешно. Он стоит, как три гладиатора. И наступать ногой на сеть тоже не выход. Ее просто рванут, и ты потеряешь равновесие. Еще в ней же и запутаешься. Тут единственный способ — достать противника мечом. Но это не так легко и быстро. И Лоренцо вел бой, не обращая внимания на зрителей. Уход. Еще уход и вокруг противника закружить его, завертеть, чтобы он потерял ориентацию, чтобы сам запутался. Энса подловил тот момент, когда движения аретиария стали чуточку более неуверенными. Против солнца даже в шлеме сражаться трудно. И упал на колени, почти проехался по песку, благо колени защищали по ножи, не то до мяса распахал бы. Удара не было. Но кончик меча Энца упирался под кожаную юбку противника. Всем было ясно. Одно движение, и в школе Евнухов новый кандидат. Если от кровопотери не помрет, Трибуны неистовствовали и орали. Энца поклонился и ушел с арены. Сегодня он победил. И в следующем бою тоже. И, честно говоря, ему это нравилось. Где-то в глубине души. Ему нравилось сражаться, нравилось побеждать, нравилось быть лучшим, нравилось восхищение толпы. Если бы он не был рабом, если бы рядом были родные и близкие, если бы Адриена... Сражаться Энце нравилось, рабства нет. Но, может, как-то это можно скомпенсировать? Энса усердно читал свод законов, но пока его ничего не радовало. Даже если он сменит веру, его никто не освободит. Ему просто по закону обязаны предоставить право выкупиться из рабства. Причем цену-то назначает хозяин. Справедливую, потому что дело происходит в храме. Ну, в местном храме. Но Энца-то гладиатор. Успешный, побеждающий. Кто-то сомневается, что за него заломят в три, дорога. А как заработать еще деньги? Впрочем, как племянник купца, Энце решил использовать все возможности. Вот все, которые подворачиваются. И для начала... Закифрай. Этот браслет дорого стоит. Да. Браслет подаренный любовницей, действительно был хорош. Тяжелый, литой, из золота, с причудливой чеканкой. Возможно ли его заложить? Заложить? Да. Продавать я его не хочу. Грех оскорблять женщину. Зайки Фрай хохотнул. Грех, ага. А еще и опасно. Если такая, как Бема Фрая, обидится, она все разнесет в дребезги и пополам. Заложить? Да. И если получится поставить часть денег на боях, выкупить браслет. Зеки Фрай оценил предложение. «Если ты мне доверишь...» «Если бы не доверял Зеки Фрай, этот разговор вообще бы не состоялся. Тогда я заложу его для тебя и поставлю деньги на тот бой, который ты укажешь». «На меня», — пожал плечами Энса. «В себе я уверен, а вот в других...» «Выигрыш будет небольшой, ты сейчас популярен». «Я потерплю, Зеки Фрай. И... сколько?» Ланиста не стал делать вид, что не понял вопроса. «Четверть. Если не поторгуюсь, уважать себя не буду», — нахмурился Энца. «Справедливо, но все равно». «Пятая часть». Зеки Фрай хмыкнул. «Нет уж, можешь не торговаться. Меньше чем на четверть я не соглашусь» и только из моего хорошего отношения к тебе». Мужчины переглянулись, фыркнули и ударили по рукам. Энца сделал свой первый шаг к свободе. Адриена. «Что вы говорите, Дан Энрика? Просто невероятно!» «Дана Адриена. Из столицы прибыли монахи из ордена Святого Доминика. Говорят, они преуспели в охоте на нечисть». Адриена пожала плечами. «Но это так, про себя». А внешне она сделала большие глаза, ахнула, принялась расспрашивать. «Как говорится, где столица, а где та провинция? Вот если б волк бегал по улицам Авроны, его величество бы не одобрил. А в провинции? Конечно, это плохо. И убить его надо. И как можно скорее». «Разберитесь, кардинал!» А тот, в свою очередь, дал указания и забыл. И пошли согласования то одного, то другого, финансы, команда, кто и когда. Это же не так просто сказать «поезжайте и бог с вами». Это как минимум оружие, а оно тоже непростое, из серебра. Это снаряжение, подъемные, командировочные, проездные. «Монахи?» «И что? Кто-то считает, что они пешочком должны топать до места назначения?» «Они, конечно, смирятся и пойдут, только вот придут года через два. Это же не такой быстрый процесс, как путешествие в почтовой карете. Или вообще верхом». В итоге все согласовали, и команда из шести монахов прибыла в Ливеран, в Альмонте. «И вроде как уже собрались на охоту». Нет-нет, Дан Энрика предложил свою помощь, но его вежливо отвергли. И Дан решил пока наведаться в Себлевран. А что? Все логично. Если монахи сейчас отправятся в лес, нарвутся и потеряют кого-то из своих, это их дело. Они сами так решили, причем в присутствии всей городской верхушки Альмонты. Если в это время Дан Энрика будет где-то рядом, то из него легко и непринужденно слепят виноватого. А что? Должен был помочь. Не помог? Виноват. А что его помощь вроде как и не требовалась, что его вежливо послали волку на хвост? Так кого это интересовать будет? Кардинала Сантора? Ага-ага, два раза. Так что мудрый Дан Энрико предусмотрительно самоустранился. А заодно... Дана Адриена, это вам. Адриена тут же узнала печать на конверте. Как женщина из рода Феретти, Мия имела право пользоваться усеченной частью герба. А именно, буква F, щит и лавровая ветка. Понятно, корона, нашлемник. Полный герб включал в себя щит, разделенный на две части. В одной части лавровая ветвь, в другой — «Свернувшаяся змея». Герб держит два крылатых черных же волка. Герб увенчан дворянской короной. Намёт — зеленый и черный. В нашлемнике три серебряных пера, предположительно воронье. Но кто их знает? Волки и змеи девушкам не полагались. Может, оно и правильно? Нечего в женщинах зверства воспитывать. С этим и мужчины отлично справятся. «Куда там гербам?» «Дан Энрика! Спасибо!» Адриена едва удержалась, чтобы не удрать тут же читать письмо. Но невежливо. Выручил отец. Дан Марк встал из-за стола, объявил очередной тост. Адриена тут же подхватилась, мол, пора подавать и горячее. К тосту. И удрала на кухню. «А что?» Эданна Сусана заслугами присматривать не любила. Ей приятнее было посидеть за столом, выпить, закусить. А Адриена, напротив, не любила пьяных застолей. и с радостью пользовалась предоставленной возможностью. Вот в этом женщины друг друга отлично поняли. Там ее Марка и нашел. Адриена уселась на подоконник и читала письмо подруге. Мия писала вдохновенно. «Письмо одно, так что надо в него втиснуть всё». И столичные сплетни Ты слышала про его высочество и Дану Карелло? и рассказы про Лаццо? Па собирается на девальс я попросила его закупить там молочный жемчуг, тебе пойдет. Я о самой Мии. Вот тут она особо и правды не писала. Так сообщила, что решила две несложные задачи. Адриена все равно поняла: Что ж ее подруга убивает людей. За деньги. У каждого свои недостатки. Но осудить Мию Адриена не могла. Вот хоть вы ее саму убивайте. Она знала о ситуации в семье подруги. И если кого и осуждала, так это Дана Джакома. И то. Может быть, он и не прав. Надо было по-простому, как порядочные люди-то поступают. Мальчишку удавить по-тихому — Во время эпидемии его смерть так и так на оспу писали бы. Девчонок замуж за тех, кто первый предложит беспреданова А что, они долго не проживут. И что? И загрести себе Феретти. Вот это приличные люди бы поняли, правда? Это нормально и хорошо, порядочно и красиво. А вот учить девушку убивать людей — ай-яй-яй. Хотя так и так те люди заслужили еще и что похлеще. Про Джордане Адриана знала. И нет, ее это не коробило. То есть шантажировать, жениться на малышке, избивать ее ломать — это нормально. А убить мерзавца за это нельзя? Нет уж. Бог судит справедливо? Отлично. Мия просто позаботилась устроить суд чуточку пораньше. А вот Алларенса тишина и пустота. Тут уже Адриена успокаивала Мию и честно писала, что Энци ей снился пару раз. Почему-то в доспехах, повзрослевший, серьезный, но не голодный, не истощенный, не избитый. Может быть, он где-то воюет? Может, письмо не дошло, но Адриена свято была уверена, что он жив. Писала она и про оборотня, и умоляла Мию, пока не приезжать. Мало ли, опасно. Мия искренне считала, что оборотень — это не ее проблема. Это проблема именно, что оборотня. Если он не спрячется к ее приезду, то сам и виноват будет. Но Адриене этого не писала, чтобы не расстраивать. А еще: Не так давно Мия нашла интересный ритуал, который позволяет приманить оборотня. Правда, не факт, что это сработает, но, возможно, охотникам будет интересно попробовать. Адриена задумалась. В принципе, все исходники у нее есть. Конская кровь — она может сцедить немного у любого животного из табуна. Кусок волчьей шкуры — тоже не редкость. Тот же Дан энрика привез 8 штук. Свежих. Еще пахнущих волком и кровью. Огонь, бузина и волчья ягода. Тоже набрать можно. И самое главное. Мия упоминала, что этот ритуал восходит ко временам сибелинов. То есть в ее руках он может сработать. Адриена просила ее узнать, что можно про сибелинов и оборотней. Мия прислала, что нашла. А вот сработает это или нет — Можно проверить только одним способом. Но. Под носом у монахов? Нет, спасибо, ее на костер не тянет. А еще это очень серьезный повод для шантажа. Если кто-то узнает. Да что там, деревенские бабки и те страдают. Ее, если что, король в обиду не даст, но вот что он за это запросит. Рисковать Адриене не хотелось она еще раз пробежала глазами написанные на бумаге строчки сложила письмо и сунула в карман потом еще перечитает и еще раз как хорошо когда у тебя есть настоящая подруга отец пио мы точно идем в нужном направлении шестеро монахов медленно шли по лесу не просто шестеро мужчин качественно вооруженных арбалетами с посеребрёнными болтами, посеребрёнными же клинками, святой водой, обладками и, прочим, столь же полезным снаряжением. Команда. серьезная, сработанная. Правда, оборотни им попадались нечасто. Но двое были на их счету. Один шесть лет назад, второй — всего два года. Монахи отлично справились. Нечисть и нелюдь вообще были их специализацией. Они приходили и убивали. Безжалостно вырезали всех, кто не выносил серебра или святой воды, каленым железом выжигали скверну. Если бы не они, мир давно бы поддался темным силам, и дьявол бы взял верх. Последний раз его видели именно здесь. Отец Пио был спокоен. Да. По лесу они путешествовали уже второй день. Приехали на место, где последний раз видели тварь, оставили коней в деревне и ножками, ножками по следам нечистого создания. В лесу лошадь не подмога, а помеха. Да и при охоте на оборотне тоже. Не переносят благородные животные ни волков, ни нечисти. Что ж теперь, разрываться надвое? То ли коня успокаивать, то ли зверя убивать? Да, они устали. Были нещадно покусаны комарами, чёртова племени иначе. Они промокли в ручье, они были грязными словно чушки, но продолжали идти по следу. Они должны найти и уничтожить оборотня. И если крестьяне сказали, что его видели возле этой деревни, значит, его надо искать. Чего не учли монахи? того, что оборотень найдет их первым. То ли проклятая тварь следила за ними, то ли ей повезло. Атаковал он как раз, когда монахи переходили через небольшую балку, справедливо решив, что обходить ее намного дольше и дальше. Оборотень вырос наверху, и в лучших традициях жутких историй лязгнули зубы. Отец Пио поскользнулся и покатился вниз. А вот отец Марко, который шел следом за ним, замешкался. И... только челюсти щелкнули. Увы, не в холостую. Идущих следом обдала фонтаном тёмной крови. В сумерках она почему-то почти черная. Эта монахом балка была широка, а вот оборотень перелетел ее одним прыжком, оказался на другой стороне и тут же атаковал отца Мартина. Тот еще успел махнуть по клинком, но то ли не попал по оборотню, то ли попал неудачно. Его смел удар мощной лапы с когтями. Отец Мартина слетел на дно балки и остался там неподвижным трупом. Отец Пио судорожным движением взвёл арбалет, но куда там? Оборотень презрительно дёрнул мордой и растворился в сумерках, не принимая боя. Пять секунд, и двое монахов, третья часть отряда, уничтожены с той же легкостью, с какой человек вскрывает устрицу. Четверо оставшихся оглядывались по сторонам, пока отец Пиа не взял все в свои руки. Но помочь братьям было уже нельзя. Отец Марка лежал ничком, и головы у него практически не было. Чудовище раздавило ее, словно гнилой орех. Отец Мартина лежал неподвижно. Он еще дышал, но кишки, которые вываливались из чудовищной раны надежд, не оставляли. Монахи переглянулись. Отец Пио повернул голову несчастного набок и достал мизерикорд. Один удар и острое тонкое лезвие, проникнув глубоко в ухо, обрывает мучение несчастного. Нам придется оставить их здесь. Озвучил неприятную правду отец Пио. Мы сможем поднять их, но долго нести вряд ли, и станем легкой добычей для зверя. Если мы оставим их здесь, он вернется. Отец Тамаза озвучил то, о чем думали все монахи: Неприятную правду, увы, очень неприятную. Оборотень вернется, и тела монахов станут его добычей. Но это даст шанс остальным. Он может за ними и не погнаться. Чудовищно. Жизнь. Всего лишь жизнь. Оборотень о таких планах на свой счет не знал, равно как и о том, что монахи собирались выбраться из леса и уже не быть столь самонадеянными. Теперь они устроят загонную охоту по всем правилам. Хотя с ним бы это и не прошло. Это обычный волк будет бояться и бежать. «Оборотень не дёрнется, даже если на него сапогом наступят. Хотя может и не устоять. Вцепиться». Он ждал и наблюдал. Монахи шли теперь классической коробочкой. Один впереди, один сзади, двое по бокам. Все на стороже, все с заряженными арбалетами, все... Оборотень ждал своей минуты. И долго ему ожидать не пришлось. Это лес. Это не мостовая где-нибудь в столице. В лесу прекрасно попадаются и корни, и камни, и ветки, и упавшие деревья. Если вглядываться в ночную темноту, ожидая, когда на тебя выпрыгнет оборотень, то споткнуться весьма и весьма несложно. И упасть тоже. И... Оборотень терпеливо дожидался нужного момента. И удача. Отец Пио, идущий впереди, казалось бы, на ровном месте вскрикнул, начал заваливаться на бок. Такое бывает. Дерево упало, осталась яма, которую засыпала хвоей и листвой. Но плотная она кажется только сверху, а наступи и провалишься. Днем яма заметна, но ночью... Один шаг, и отец Пио провалился почти по колено. Нет, змеи там не сидели, и никто его не цапнул, и ничего он не сломал, но... Что сделает любой нормальный человек в такой ситуации? Бросится помогать. Монахи были нормальными людьми, командой, которая работала вместе не один год, выручать товарища для них естественно. А оборотню хватило одного прыжка. Отец Пьетра ахнул — и разрядил арбалет в темные небеса. Оборотень напал сзади, повис на плечах всей тяжестью, рванул за шею в области затылка. Такого открытого, такого уязвимого. Это не о кольчуге клыки ломать. И тут же удрал обратно в темноту. Отцу Пьетра помочь было уже нельзя. Шея не то что перегрызена, перекушена одним движением челюстей. Дальше монахи шли уже втроем, оглядываясь на каждом шагу, перестраховываясь. «Ау-у-у!» взвыло сбоку. Монахи развернулись, направляя в ту сторону арбалеты. «Как же!» В следующую минуту вой раздался уже с другой стороны. И со спины, и опять слева. «Тварь такая!» Прошипел изрядно прихрамывающий отец Пио. Он прекрасно понимал, что происходит. Оборотень действовал им на нервы, изматывал, изнурял, заставлял пребывать в постоянном напряжении. И ведь отлично работало. Может, остановимся на ночлег? Разведем костер? Отец Анжела предлагал неуверенно и сам понимал, что это глупо. До утра они не продержатся. А костер это так легко и просто в ночном лесу. Для костра нужен сушняк, его надо собрать. Сейчас собирать прикажете и при появлении оборотня хворостом в него кидаться. Как бы нечисть со смеху не сдохла. Костер надо развести, надо поддерживать. А чем? Может, им повезет, и по дороге попадётся поленница дров? «Нет?» Вот и отец Пио в такое не верил. Разве что хижина какая, лесорубов или охотников. В этих местах так поступали. Ставили небольшие домики, почти землянки, чтобы можно было в них переночевать, если ночь застигла в лесу. Опять же, знать надо, где они расположены. Сейчас можно в трех метрах от нее пройти и не увидеть, не заметить. А, -а, -а, а вот теперь кричал отец тамаза Он шел замыкающим и какое коварство измотав их своим воем оборотень залег практически у них на пути и лежал не открывая глаз, не шевелясь, пока монахи шли мимо. рванул последнего за что пришлось и удрал в темноту. Монахи бросились к другу, но Зубы оборотня сработали не хуже клинка. Чудовищная рана кровоточила так, что крик практически мгновенно прервался. Оборотень выхватил у несчастного кусок из бедра и фактически кастрировал. После такого не выживают. Болевой шок, кровопотеря. Даже если сейчас можно было бы прижечь рану. Минуты или две, не больше. Пара вздохов и несчастная душа отлетела к создателю придется лезть на дерево подвел итог отец пио иначе эта тварь передавит нас как цыплят отец анджело судорожно кивнул да брат мой лезь сначала ты спокойно приказал отец пио подыскав взглядом подходящий дуб благо лес был смешанным а дуб широким и разлапистым. я прикрою потом ты будешь меня прикрывать с дерева». «Да, брат». Отец Анджела был самым молодым в команде. По сути, новичком. Всего три года. Остальные-то работали друг с другом уже около десяти лет. Серьезная разница. Отец Пио встал спиной к дубу, принялся оглядываться по сторонам, держа арбалет на стороже. Отец Анджела молча полез на дуб. «Ряса?» да кой дурак по лесу в рясе ходит. Все монахи были одеты одинаково — штаны, куртки, удобные сапоги. Об их сане говорили только кресты и танзуры. Оборотень не стал ничего оставлять на волю судьбы. Он попросту налетел на дуб с другой стороны, ударил лапами с такой силой, что отец Анджела чудом не упал, повис на руках, заорал. Ровно на секунду отец Пио кинул на него взгляд — удержится или упадёт. Этой секунды хватило и оборотню. С избытком, с лихвой. Всего один прыжок, и отец Пио лежит на земле, а из огрызка руки хлещет кровь. Оборотень медленно наклоняется к несчастному, глядя прямо в глаза своими зелёными лупёшками, и впивается ему в горло. Так медленно, словно желает помучить. Хотя бы напоследок. «Нет!» Но спрыгивать с дерева отец Анжела не стал. Не смог. Наоборот, прижался к дубовому стволу, привязался к нему. Оборотень поднял морду вверх и издевательски взвыл. «Господи, крукс михи Михилюкс! Примечание. Начало классической католической молитвы от нечисти. ва де ретро сатана Автор заранее извиняется, если, приведя эти строчки, оскорбило чьи-то чувства. Конец примечания. Ага. Если бы это еще подействовало на оборотня. Гнусное чудовище опустило морду, и на глазах у несчастного отца Анджела разорвало живот несчастному отцу Пио. И медленно, не спеша, Поглядывая вверх, принялось жрать свежие, еще теплые внутренности. Отец Анжела молила полной черноте, но лесная ночь это другое. Это и луна, и звезды, и глаза, привыкшие к темноте. Утром он кое-как слез с дерева. А уж каким чудом он добрался до деревни? Господь помог, мимо шли лесорубы. Они и нашли несчастного бредущего невесть куда по лесу. Седого, полубезумного, бормочущего какую-то непонятную латынь. Мужчины оказались добрыми христианами. Они не ограбили несчастного, не бросили в лесу, не убили и не закопали. Они честь по чести дотащили его до ближайшей деревни и сдали с рук на руки старости. А уж тот послал за падре Санто. Увы, к приезду доброго Падры несчастный отец Анджело свалился в горячке. И поскольку Сиблевран был ближе, чем Альмонте, Падры ничего лучше не придумал, как доставить несчастного именно в Сиблевран. В деревне он точно погибнет. Кто там за ним смотреть будет? Если и скажут, так все одно ничего не сделают. А до Сиблеврана каких-то 8 часов пути, если с хорошими конями, Ну и с охраной, конечно. Опять же, монахи эти не просто так. Они из ордена святого Доминика, а тот известен своей борьбой с нечистой силой. Примечание. Реальный святой не тем занимался, но кто-то же должен. Конец примечания. А еще еще этот орден под покровительством кардинала Сантора, а с ним связываться ни один дурак не рискнет. Лучше уж доставить несчастного в Сиблевран и потом честно говорить, что ему оказали всю возможную помощь. Адриена возрилась на Падре Санто с искренним удивлением. «Падре, вы что?» «Дана Адриена, а куда его еще можно привести? «Не ко мне», — было крупными буквами написано на лице девушки. Но вслух она этого сказать не могла и просто поджала губы. «Хорошо, я прикажу приготовить комнату. Заносите его пока в зал». «Что это?» Данна Сусанна стояла в дверях и расширенными глазами смотрела на мечущегося в горячке безумца. «Это, я так понимаю, последний из монахов, которых отправили сражаться с оборотнем», вздохнула Адриена. «Он... что?» «Оборотень победил!» — не стала скрывать девушка. «Их было шестеро», — кивнул Падре Санто, который был более-менее в курсе событий. «Остался один. Остальных даже костей не нашли. Лесоробы не искали, откуда он пришел. Они хоть мужики и крепкие, но сейчас в лесу опасно». Адриена кивнула. «На территории Сиблеврана было безопасно». Но как это мог узнать оборотень? То есть, как он мог узнать, где именно ее территория? И где не стоит появляться? Магия какая-то. Бр! только не ляпнуть такое вслух, да ещё приедание Сусанне. Но той было не до размышлений падчерицы. «Вы что, а если оборотень придет за ним?» Адриена только что глаза не закатила. «Всеблевран!» «Пусть приходит». «Ты с ума сошла?» — взвизгнула Эданна. «Хочешь, чтобы нас всех тут сожрали?» «Вас, оборотень, уже жрать не стал, а и второй раз побрезгует». Рявкнула окончательно выведенная из себя девушка. «Рози, пошли служанок подготовить гостевые покои! Живо!» Рявк вышел вполне себе командирским. Дан Рокко, который успел спуститься вниз, подхватил Эдану Сусанну под локоток. «Не переживайте так, Эданна. все будет хорошо». «Да вы... да вы слышали, что это мерзавка?» «Конечно», — согласился Дан Рокко. «Она гадость сказала. Она потом извинится». «Эданна Сусанна, мы не можем отказать несчастному в приюте. Кардинал Сантора будет весьма недоволен». Аргумент оказался убийственным. Эданна Сусанна поджала губы, но спорить не стала и прошествовала в дом, гневно фыркнув на Адриену. Девушка даже не сомневалась. Мачеха сегодня же нажалуется отцу, и Данмарк опять будет вздыхать, качать головой и отчитывать дочь. Вот заняться ему больше нечем. Рози уже суетилась, покрикивала на служанок. Не прошло и часа, как отец Анджела был уложен на кровать в гостевых покоях, которые ранее занимали Джачинта с сыном. К нему приставили служанку, которые вменили в обязанность следить за больным, поить его разведенным вином с медом, и, если что, тут же звать кого поумнее. Адриена подумала и послала за лекарем. «Даже если этот несчастный умрет здесь», По крайней мере, она скажет, что все возможное для него было сделано. Дан Энрико примчался на следующий же день. Привез лекаря, лично освидетельствовал больного. Как ни странно, отцу анджела стало намного легче. Дан Рокко мог бы поделиться своими предположениями, но кто его спрашивал? Да никто. А умный человек не лезет с глупыми замечаниями. Дана Адриена была тому виной. Что уж видел несчастный, чему стал свидетелем, неясно. Но когда его принесли в Себлевран, Данна Сусанна была против, а Адриена вмешалась и взяла бедолагу под свою защиту. Под крыло, если хотите. Верите вы в это, не верите, работает оно безотносительно веры. Данрокко тоже не верил, что больше нескольких месяцев проживет. «А гляди-ка, второй год пошел, и неплохо так, скоро третий пойдет. Да кто бы ему сказал те же три года назад, насмех бы поднял. Чудом ведь держался. Вот и отец Анжела. Может, он и не знал про воздействие Даны. Но оно было, и монаху становилось лучше. Почти прекратился бред. Он то впадал в забытье, то выходил из него, но говорил достаточно здраво. Орала от ужаса во сне, но стоило Адриене пару раз зайти в комнату, долг хозяйки, никуда не денешься. Как монаху стало легче. Нет, приступы не прекратились, но это уже были крики от кошмара, а не полубезумного и раненого животного. Дан Энрико попробовал подступиться с расспросами. Но лекарь успел раньше. Дал монаху опийные настойки и предупредил, что бедолага проспит еще какое-то время. До завтра точно. Ран на нем нет. А разум, материя тонкая. Если что, повторите прием настойки. Вот и все. Адриена только плечами пожала. В чем-то лекарь действительно был прав. А лезть в сундучок и перечитывать рецепты из нахарки ей откровенно не хотелось. Монахи — народ сложный. Сейчас ты его спасаешь, а потом он ласково так осведомляется, не дьявольским ли наущением это сделано было. А то некоторых знаний людям не полагается. На костер. Нет уж, благодарим покорно. Дан Энрико махнул рукой и попросил разрешения задержаться в замке на пару дней. Выбора не было, так что Сиблевранам пришлось согласиться. Больше всех был рад Дан Эмилио, который тут же принялся увиваться вокруг Адриены. Девушка честно потерпела его часа полтора, а потом сбежала в комнату к раненому. Это было единственное место, из которого ее было невозможно вытащить. Пади запрети человеку проявлять христианское милосердие. Дан Эмилио попробовал напроситься помогать, Получил удивленный взгляд, мол, чем ты помочь-то можешь, стушевался и отправился в общую залу. Адриена ухмыльнулась, достала письмо Мии и забралась в кресло. Сейчас она его еще раз перечитает. Вот. Отец анджела открыл глаза. С открытыми глазами лежать было сложно, почему-то они так и норовили закрыться. Но тогда он снова будет видеть ту картину, когда оборотень наклоняется над несчастным братом Пио, а потом снова поднимает морду, и внутренности бедолаги свисают у него из пасти. И кровь. Кровь на траве, на одежде, на морде чудовища. И бледно-зелёные глаза. Такие разумные, такие невероятно безумные, пьяные своей злостью ненавистью, силой. Если бы он знал, близко бы к тому лесу не подошел. Никогда. «Вы пришли в себя, святой отец?» Прохладная рука легла на лоб. Отец Анджело скосил глаза и увидел удивительно красивую девушку рядом с собой. Или некрасивую. У нее не было ничего из того, чем гордятся придворные красотки ни пухлых халых губ, ни бровей ниточек, ни выщипанного для пущей высоты лба, ни румянца на бледных щеках. Ее красота была похожа на красоту булатного клинка, тот же холодный звездный блеск в черные ночи. Синие глаза, черные волосы, взлетающие к вискам черные брови, бледные плотно сжатые губы, и все же она почти сияла. Почти ослепляла своей... Не красотой, но соразмерностью, какой-то внутренней силой, чем-то таким, для чего не было у несчастного монаха ни названия, ни определения. Харизма? Нет, не совсем то слово. Совершенство стального клинка в момент удара. Так будет вернее всего. И самая потрясающая радуга мира дробиться на его лезвии, И любоваться этим можно часами. Кто вы? Адрияна Себлевран. Вы сейчас находитесь в моем доме, просто сказала девушка. Не волнуйтесь, здесь вы в безопасности. Отец Анджелы и не волновался. Из его груди вырвался тяжелый стон. Мужчине было попросту больно. Он в безопасности. Самый юный. Самый бесполезный. Его братья отдали жизнь, чтобы он выжил, а он... он даже не знал, где его оружие. Кажется, арбалет он обронил, еще сидя на дереве. Кажется, кинжал он тоже оставил где-то в лесу. И тела братьев... Ничтожество. Дрянь и тварь. Презренная гадина, вот он кто. Хуже ничтожество. Плесень. Адриена с любопытством наблюдала за сменами выражений на лице монаха. «Да уж. Хотите, позову оборотня?» Отец Анджело аж дёрнулся. «Что? Или вас прикажу вынести за стены замка? Вы себя будете поедом есть дольше, он быстрее справится». Монах едва не задохнулся от возмущения. «Вы... Да вы...» «Дана Адриена», — спокойно ответила девушка. «И, к вашему сведению, я так, кто может вас оправдать». «Что?» «Я тоже видела эту тварь. Я смотрела ему в глаза. Я едва не стала его жертвой. Мне повезло. Меня успели спасти. А вас не успели». Сказано это было настолько точно, что отец Анжела даже глаза закрыл. И поползла по щеке единственная слезинка. Скатилась, канула в седых волосах. «Вы правы, Дана. Меня не успели. И братьев. О чем вы думали, когда в шестером шли охотиться на эту тварь?» Адриена понимала, что стоило бы позвать Дана Энрико. И что ей? 90 лет, что ли? Ей всего лишь 15, Скоро будет. Ей самой интересно. Вот. Брат Пьо, мы уже несколько раз охотились на оборотня. Адриеннов вскинула брови. Серьезно? Он выглядел так же? Монах покачал головой, то есть перекатил голову по подушке. Нет, обычные волки. Тогда, полагаю, в прошлых случаях это и были обычные волки пожала плечами Адриена. «Возможно, более крупные, возможно, людоеды, но не оборотни». «А этот? Ищадие ада!» «Правда? Мне он показался зверем, только более разумным, что ли, и ненавидящим». Отец Анжела дернулся так, словно девушка его кнутом вытянула. «Да, он ненавидит всех! За что?» Адриена пожала плечами. «Да кто ж его знает? За то, что мы остались людьми? Или за что-то еще? Я не знаю, я только видела, что он убивает с наслаждением». Монах медленно кивнул. «Да, Дана, с наслаждением». И почувствовал, как прохладная рука легла ему на лоб, отгоняя кошмары. «Святой отец». «Я сейчас позову Дана Энрико. Знаете такого?» «Охотник», — припомнил с трудом несчастный монах-доминиканец. «Именно. Вас не затруднит рассказать ему, что именно с вами произошло?» Монах вздохнул. Вспоминать о таком не хотелось, даже думать. Но рука со лба никуда не делась, и монаху действительно становилось легче, Хотя бы кошмарные видения перед глазами не стояли. «Дана?» «Я тоже побуду здесь». «Это жуткая история». «Пф, полагаете, после того, как я смотрела в глаза этому чудовищу, меня еще чем-то можно напугать?» Отец Анжела почувствовал себя дураком, но... «Вы потом мне расскажете, как это случилось?» «Вы не в курсе?» «Нет. Возможно, брат Пио был. Но...» Адриена только вздохнула. «Дисциплина в храме. Куда там иным войскам? Понятно же, что каждый знает свой фронт работ, а лишнюю информацию никто и никому не дает. Ну и ладно. Я расскажу, отец. Обещаю. Но сначала вы, хорошо?» «Охотники — народ шумный» а мне хочется тишины в моем доме». Что именно не договорила Дана, монах понял сразу же, как только увидел, какими глазами Дан Эмилио смотрит на Адриену. Оценил, влюбился. «Сам дурак. Видно же, что девушке это в тягость, что другом ей быть можно, а вот возлюбленным... Или она кого другого любит, или еще что...» Но этот конкретный парень ей в тягость, сразу понятно. Всем, кроме него самого. Ну и его отца и брата. Ну и те. Выгодный союз — штука такая. Он сердечных склонностей не учитывает. Понятно, почему Адриена хочет избавиться от охотников в своем доме. Монах решил подумать о сердечных делах потом и принялся рассказывать. Как они искали? как первый раз напало чудовище, как это было потом, где примерно остались тела товарищей. Понятно, сейчас там в лучшем случае кости, но вдруг хоть косточку похоронить — и то дело. И молитву прочесть. Хотя вряд ли Падре Санто полезет в балку. Или в лес. Ему уже встречи с оборотнем хватило. Ни крестов не напасешься, ни Библий. Можно сказать, легко отделался. Адриена сидела рядом, держала ладонь на лбу монаха, и никто даже слова не смел сказать. Осуждение? Мысли у вас, Даны? Это монах, он полубезумен, он болен, он вообще помереть может. И если ему легче от присутствия рядом Даны, она будет выполнять свой долг. Если на то пошло, Было время, когда хозяйки замков и купаться гостям помогали и за обедом подавали, в знак уважения, и никто ничего не говорил. Прилично там, неприлично. А тут просто рядом посидела, за руку подержала. Какой тут урон чести, какое неприличие. Вы того монаха видели? На него же глядеть жутко. Он одной ногой уже там, просто не перешагнул. Но это чувствуется ненадолго. Отец Анджело говорил. Охотники слушали, потом поблагодарили и откланялись. Адрияна осталась. И тихо заговорила сама, рассказывая, как она столкнулась с оборотнем. Отец Анджело внимал, потом глаза его начали смыкаться, и под рассказ о том, как отстирывали всем миром Дану Сусанну, он тихо уснул. И сегодня ему кошмары не снились. В чем то впечатление было верным. Не попади отец Анджела в Сиблевран, он бы прожил не больше суток. Но и сейчас. Выживет ли? умрет ли? Шансы были примерно равны как на одно, так и на второе. А Адриена... Даже если она приняла монаха под покровительство, это не значило, что он справится. У него своя вера, свой хозяин, а целенаправленно лечить она просто не умела. Да и не могла. Не было этого в её наследстве. Сибелины благо своей земли. Но смерть — такая же часть жизни, как и рождение. Если бы люди не умирали, они бы и не рождались. Так уж создана природа. Таков закон. Так что благо — да, но ограниченное. Отец Анжела сам должен был выбрать — жизнь или смерть. И тут уж помочь ему не мог никто, даже лекарь с его чудо-опийной настойкой. Отец Анжела не умер. Наоборот, он приходил в себя, когда в Сюблевран привезли охотников. Видимо, оборотню надоело, что охотятся на него, и он решил поменять категории. То есть перевести охотников в добычу. 20 человек? Да чего им бояться? От них любой оборотень шарахнется». Ага, монахи тоже так думали. Правда, недолго. И мучились тоже недолго. Оборотень был все же порядочнее и милосерднее короля с его палачами. Не мучил специально. Сначала убивал, а потом уже жрал. А вот на Алой площади, на которой в Эвроне проводились публичные казни, несчастные могли висеть часами и днями на потеху каждой сволочи. оборотень оказался умным он сразу лишил отряд четырех человек, двоих которые пошли за дровами, одного отправившегося за водой и одного присевшего очень неудачно в кустике. хотя кто его знает? может он и успел оборотню в душу нагадить. Или зверь ничего такого не планировал, подполз понаблюдать, а тут... Разве ж удержишься после такого? Хотя нет. Начал оборотень с охотников, которые пошли за дровами. Их хоть и было двое, но разделились они быстро, только перекликались время от времени. Вот одного из них оборотень загрыз. Сразу же. Одним мощным укусом в шею потом вернулся ко второму. Там уже бесшумно все сделать не удалось, но мало ли кто и что кричал. Пока Дан Энрика распоряжался, кого послать на поиски, оборотень укусил обгаженного и помчался к ручью. Косвенно это подтверждало версию Адриены. Ну да, оборотни могут лежать в засаде сутками, наблюдать, и пройти мимо них можно хоть на расстоянии вытянутой руки. «Но зачем же на них, того ну нужду справлять?» «Тут кто хочешь не выдержит и цапнет». У ручья как раз набирал воду Дан Эмилио. То ли оборотень несся возмущённый до да то ли удирал, и Дан просто попался ему по дороге. Те трое были мертвы и даже слегка поедены. А вот у Эмилио еще шансы были. Оборотень рванул его в бедро, Добавил лапами и хотел откусить голову, наверное, или еще что-то, но уже бежали, кричали. Промахнулся. Не до охоты тут, лапы унести бы. В результате у Даны Эмилио жуткая рваная рана бедра, перелом руки и нескольких ребер. Вес у оборотня тоже очень даже ничего себе. Откушено ухо, содран кусок скальпа. Конечно, шрамы украшают мужчину, но такие бы украшения врагу подарить по сходной цене. Красавцем парню уже никогда не быть, если выживет. А вот если — и было весьма серьезным. Раны воспалились, загноились, и из них уже сейчас лился зловонный гной. Данна Сусанна картинно рухнула в обморок от одного запаха. Адриена оказалась покрепче, падать не стала, распорядилась приготовить комнату для раненого, обед для всех остальных и вызвать лекаря для бедолаги и священника для погибших. Благо тела охотники привезли с собой, не желая оставлять их на поживу кровожадной твари или хоронить в неосвященной земле. И только проследив за выполнением распоряжений, смогла отправиться к Дану Энрико. Распросить, где произошло нападение. «Адриена? Дана?» Марко нашел Адриену через час, сидящей в голубятне. И выражение лица у девушки было такое, что ее даже голуби по большой дуге облетали. «Что, Марко? Ты... что-то плохое случилось?» Адриена скрипнула зубами. «Плохое, Марка? Да, очень плохое». «Что именно? Что я могу сделать?» Адриена посмотрела на молочного брата с искренней симпатией. «Вот так и должен реагировать настоящий мужчина». «Что случилось? Что я могу сделать, чтобы это исправить? Чем тебе помочь, сестренка? «Только вот чем он сможет тут помочь?» Все очень плохо, Марка. Очень. И сделать ты ничего не сможешь, только погибнешь без цели и без смысла». «Что именно случилось, Риен?» Я расспросила про нападение. «Оборотень пришел на нашу землю. На землю Сиблеврана, Марка».